Явление второе. Тишка и Подхалюзин. Крадется и хватает его за ворот. Подхалюзин. «А это ты, чертенок, что делаешь?» Тишка. «Что? Известно, что пыль стирал». Подхалюзин. «Языком-то стирал. Что ты за пыль на зеркале нашел? Покажу я тебе пыль, ишь, ломается. А вот я тебе заклею под затыльника, так ты и будешь знать». Тишка. «Будешь знать». Да было бы еще за что, подхалюзин. А за то, что за что. Поговоришь, так и увидишь, за что. Вот пикни еще. Тишка. Да пикни еще. Я ведь и хозяину скажу. Ничто возьмешь. Подхалюзин. Хозяину скажу. Что мне твой хозяин? Я коли на то пошло... Хозяин мне твой. На то ты и мальчишка, чтоб тебя учить. А ты думал, что... Вас пострелят не бить, так и добра не видать. Прахть-ка-то, это известно. Я, брат, и сам огни, и воды, и медные трубы прошел. Тишка, знаем, что прошел. Подхолюзин, цыц, дьяволенок. Замахивается. Двенадцатый трек. Тишка, на-касть попробуй. Нечт не скажу, ей-богу скажу. Подхолюзин, да что ты скажешь-то? Чертова перешница. Тишка, что скажу? А то что лайшься? Подхолезен: Важная кушня, ишь ты барин какой. Поди, ткойс. Болсысой псоич. Тишка известен был. Подхолезен: Да ты чертёнок, говори толком. Зайти что ли хотел? Тишка: Зайти и хотел. Подхолезен: Но так ты сбегай на досуги. Тишка: Ребиновки, что ли? под Холёзин. Да, рябиновки. Надо с Исой Псоиче попотичить. Даёт деньги. Купи полштофа. А сдачу возьми уж себе на пряники. Только ты смотри, проворней, чтобы не хватились. Тишка, стриженая девка косы не заплетёт. Так начну порхать живым манером. Тишка уходит.